Глава 20. В кабинете Багратиона мы сидели в шестером. Я, Багратион, Мария, Екатерина, Петр и Инга. Лишь самый узкий круг лиц получил доступ в рабочую обитель бывшего, теперь об этом можно говорить с уверенностью, главы тайной канцелярии. Оставлять его на посту никто не станет в любом случае. Если он будет оправдан, придется делать вид, что он виновен для обеспечения легенды. Если виновен, Ну, тут и обсуждать нечего. Екатерина, не доверявшая после бунта брата и попытки использовать ее нового фаворита, сумела взять себя в руки и допустить до помощи зависимую от нее княжну Лугой. Петр по тем же причинам разрешил присутствовать при обыске Марии. Константин же, после того, как сдал собственного отца, не вызывал ни у кого вопросов. Были только те, кто лоялен, если не трону, то империи. «Слишком у него здесь все чистенько», — неприязненно заметил регент, осматривая кабинет Багратиона. «Чистенько — Чистенько? — удивленно спросила Екатерина. — Это ты всегда был нерях и дорогой братец. А тут просто прибрано. — Именно. Как будто он готовился к тому, чтобы кто-то пришел и искал улики, — ответил Петр. — Не удивлюсь, если где-то на рабочем столе ЭВМ найдутся интересующие нас досье и доклады от агентов. — Это могло бы сильно упростить нам жизнь, — заметил Константин. — Но, думаю, самое важное — хранится в бумаге. Отец не доверяет электронным устройствам. Говорит, то, что один человек создал, второй всегда может взломать. Скорее надо смотреть ящики стола и папки на полках. За книгами. — За книгами? — поднял бровь Петр и, подойдя к ближайшему шкафу, потянул корешок. Но вместо обычных печатных страниц ему в руки упала сшитая папка в книжном переплете. «А я-то все удивлялся. Зачем ему такая библиотека?» Регент хмыкнул и мельком пролистал название. Я же вместе с остальными начал осматривать другие полки. Через несколько минут стало ясно, что для разбора материалов, хранящихся в кабинете, у нас уйдет не одна неделя. Слишком много информации совершенно разного толка. Некоторые из папок были наполнены совершеннейшей абракадаброй, хотя вернее было бы сказать, что это зашифрованные сообщения, требующие знания кода, и они шли отдельно. Другие хранили бухгалтерские документы разных компаний как в империи, так и за ее пределами. Третьи — отчеты о проделанной работе от агентов. «Не вижу никакой логики», — недовольно проговорила Мария, захлопнув папку. Третья буква в названии книги — это алфавитный указатель в каталоге. Не отрываясь от просмотра документов, сказал Константин и, подняв голову, увидел, что все смотрят в его сторону. Прошу прощения, я это понял почти сразу, думал, это очевидно, раз никто не задает вопросов. Ну, по крайней мере, знание у тебя есть, хмыкнул регент. Теперь мы искали уже более предметно, хотя логика все равно была не самой явной. Например, в книге под названием «Тропы Сибири» оказались собраны все отчеты по губерниям за Уралье. А вот мне в руки попали топи и болото, куда входил список предполагаемых предателей. — Нашел, — сказал Константин, протягивая мне несколько скрепленных листов. Вместо заголовка в документе было «ФИО» и до боли знакомая фотография мертвого ныне наставника. — Есть краткая выжимка. — Нет, я прочту все, — ответил я, забирая папку. — Благодарю. Отойдя в сторону, я открыл записи и ненадолго выпал из реальности. История барона Шиловского была весьма поучительной и по-своему даже сказочно прекрасна. Парень из бедной семьи, отец которого страдал алкоголизмом после диссонансной аварии на фабрике, а мать искала утешение на стороне, в результате чего оба несчастливых родителя отыгрывались на пацаненке, а он до глубины души возненавидел искаженных. Озлобленный он вымещал свою ненависть не на окружающих, а на груши в единственном бесплатном спортзале в округе. И к девяти годам это дало свои плоды. Его заметил аристократ, увлекающийся боксом и набирающий себе воспитанников. Правда, брали Семеона исключительно в качестве живой груши, но он и тут сумел выделиться. К 15 годам парень, которого учили по остаточному принципу, внезапно стал самым эффективным юниором среди боксеров а в момент инициации еще и получил довольно большой дар. Это были последние годы правления Бориса Романова, так что экономика была на подъеме, и даже неблагородному нашлось место в сборной. А потом наступил кризис, и Симеону пришлось идти в армию. В службе его посвящалась большая часть досье. В основном это были выжимки из рапортов, где, кого, сколько. Семеон много сидел на губе за неподчинение приказам, но показывал невероятные результаты в диверсионных операциях, и за это ему прощали любое вольнодумство и странности. Война есть война, и Семен терял товарищей, однако особо выделено было, что во время кампании ему пришлось вырезать целое село, страдавшее из-за близости диссонансной зоны. А может, и не пришлось. Несколько особенно удачных операций под предводительством Бронислава Суворова принесли ему вначале потомственное дворянство, а потом и баронство. Правда, без земель, но этот вопрос можно было решить и своими силами. И семеон начал решать, как только обострение на Востоке закончилось, но не совсем тем способом, о котором все думали. После нескольких провальных лет, когда Симеон уже почти отчаялся найти место во взрослой сборной и выйти на хорошие гонорары и призовые, его заметила одна эксцентричная, но очень богатая особа — англичанка, слегка за сорок, одаривавшая спортсменов, особенно предоставляющих ей особое внимание. Симеон согласился, тем более, судя по прилагающимся к документам фото, женщина была вполне еще ничего и сразу посыпались на Симеона Турне разрешение участвовать в мировых соревнованиях в своем весе и даже большие гастроли, после которых к нему пришла мировая известность и немалые деньги. Единственное, чего он знать не мог, а может и знал, но в отчете этого указано не было, что его благодетельница являлась одна из выдающихся английских шпионок. В результате в Россию Симеон вернулся всего за полтора года до печально известных событий с четкой картиной мира и пониманием, что именно он должен делать. Вот только после начала нового сближения с графом Брониславом Суворовым все пошло не по плану, и семён оказался в тюрьме. Дальнейшую его судьбу я примерно знал, хотя мотивация во многом дошла только сейчас. А вот это интересно, хмыкнув проговорил Петр. «Я все еще не слишком верю, что это все не подстава. Но если этот документ окажется подлинным...» «Что там?» — тут же и заинтересовалась Екатерина. «Бухгалтерская книга по снабжению и поддержке нас с тобой во время разлада», — ответил регент. «И судя по цифрам, некоторые наши друзья умудрялись работать на обе стороны одновременно. На Рышкины и в самом деле передали тебе два фрегата с Северного судостроительного завода». — Это была единоразовая помощь, и я за нее хорошо заплатила, — улыбнулась императрица-мать. — Не знал. — В таком случае понятно, почему они потворствовали тебе в боярском суде, — усмехнулся Петр. — Впрочем, и моих особо преданных людей тут полно. И твоих сторонников, что лили воду на мельницу моей победы. Это все вранье. К чему держать всю эту информацию в открытом доступе? Морщись сказала Екатерина, но когда Петр передал ей папку, замолчала, сильно нахмурившись, а через минуту вскочила с кресла, взмахнув руками. «Ложь! Не могли они меня предать!» «Если ты про Демидовых и поставки стали, боюсь разочаровать, но все именно так. Они провозили их южным путем», — вновь грустно усмехнулся Петр. «Но их хотя бы можно понять. Не забывали о прибыли». А многие тратили на нашу войну гигантские средства, снабжая обе стороны. И если бы они давали денег только тебе или только мне, было бы все понятно, а так нет. «Хочешь сказать, что их снабжали из других стран?» — мрачно спросила Екатерина. «Допустим. Но что если большая часть из этого подлог? Большая ложь, спрятанная в крупицах правды?» «Так или иначе, мы обязаны это проверить и делать это быстро». Придется привлекать посторонних, а не читать все самим, — вздохнул регент, откладывая очередной документ в сторону. Иначе могут сбежать или замести следы те, кто умудрился выжить во вчерашнем хаосе. — Ты что же ему веришь? — насмешливо спросила Екатерина. — Я никому не верю, сестрица, особенно тебе. Но пока все это выглядит довольно правдоподобно, — обведя комнату взглядом, ответил Петр. Я выделяю несколько людей из моего секретариата привлечем бывших канцелярских проверки. От тебя столько же. Правда не знаю, где ты возьмешь доверенных. Уж найду как-нибудь, поджав губы, ответила Екатерина. Кто возглавит команду расследования? Посторонним, даже близким, такое не поручишь. Если вы не будете против, я предлагаю доверить это Константину, сказал я. В случае, если его отец не виновен... Лучшие сотрудники тайной канцелярии окажутся на нашей стороне и будут не против смены поколений. Если же он гнусный заговорщик, ничего принципиально не изменится, разве что у вас, дорогой тесть, всегда будет заложник для размена. «Меня твоя схема вполне устраивает», — подумав, кивнул Петр. Императрица ничего не ответила. Явно вся эта ситуация выбила ее за равновесие, но и возражать не стала. Так что я дождался в кабинете, пока будет окончательно сформирована команда следствия, и специалисты приступят к исполнению своих обязанностей, а затем со спокойной душой и совестью вернулся к своим. Правда, они сильно отличались от моих изначальных планов всего пару дней назад. Во-первых, всем выжившим во время военных учений зачли сессию. Автоматом, по итогу выбывания оставшихся. Не слишком приятная формулировка, зато очень показательная на практике. Из 150 первокурсников осталось чуть больше 70, и самое противное, что из нашего полка убыло. Заговорщики умудрились прикончить нового зама Тарана, поэтому пришлось взять на эту должность существенно продвинувшегося в освоении конструктов Валеру. Настало его время. Хотя большая часть как старого курса, так и новой дружины знала его как хорька. Но даже без сессии дело у меня было не в проворот. Деньги найти корабли экспедиции графа Рублева обеспечить, семьи погибших навестить и лично выразить соболезнования, помочь чем можем. Хотя были и приятные хлопоты. Леха не просто так сбежал с Максимом на юг, чтобы не участвовать в организации свадьбы, но и обеспечить достаточное количество средств для ее проведения. А у меня этих свадеб на носу маячило целых три, при том, что две мои собственные подарки будущим супругам, приглашения, личные встречи и договоренности с сильнейшими родами. Повезло еще, что я не первый многоженец в российской истории, иначе внимание прессы было бы чересчур навязчивым, хотя и без того от журналистов пришлось отбиваться. Частью я был не один. Ангелина взяла на себя репортеров, Мария помогала с аристократией, а Инга обеспечивала наем сотрудников и контроль бытовых операций. В некоторые дела, вроде выборов фасона штор, платьев или начинки свадебных тортов, я не вмешивался. В других, вроде списка гостей и общением с одногруппниками и наследниками великих родов, принимал самое активное участие. Благо, теперь это были не какие-то непонятные люди, а мало того, что знакомые, так еще и прошедшие с нами общую битву. Кое-кто сумел выручить моих людей, вовремя придя на выручку, другие, наоборот, оказались в долгу у Тарана и Ангелины. Даже Леха, несмотря на то, что был предпоследним по силе среди взводных, каким-то чудом сумел прикрыть щитами командный автомобиль с наследником рода Добрыниных. Наблюдать за тем, как высшая аристократия общается с бывшими беспризорниками, было, мягко говоря, странно. Как некоторые из суворовцев говорили, полный разрыв шаблона. Однако кровь врагов и друзей на руках действует лучше, чем сотни разговоров по душам. «Да что там?» Я своего бывшего конкурента и противника Михаила Долгорукова не мог больше воспринимать иначе, как соратника. Он оказался в нужном месте и в нужное время, прикрыв собой Ангелину. А еще я заметил изменения совсем другого характера. Возможно, не отслеживая я постоянно свое окружение с помощью обостренного видения ауры третьего глаза, не обратил бы на это внимания. Но стоило глазу зацепиться, я почти сразу отметил странное поведение книжной Вяземской. Девушка постоянно украдкой смотрела то на меня, то на Тарана. «Что происходит с Ольгой?» — спросил я, поймав ведущую светскую беседу Марию. «О чем я не знаю?» «Какая Ольга?» — невинно спросила Мальвина и, заметив мой взгляд, усмехнулась. «Ах, это! Книжна Вяземская в замешательстве. Она нарисовала себе идеал мужчины, а тут ее раз и спас совершенно другой. Наш храбрый воевода вытащил девочку из-под минометного обстрела» а потом они вместе уничтожили батарею ПВО. В общем, она вдруг поняла, что есть кто-то сильнее ее, кроме меня, — резюмировал я. Ну, слава богу, одной проблемы меньше. Проблемой? — удивленно посмотрела на меня Мария, а затем улыбнулась да так, что я вздрогнул. Не от того, что улыбка была кровожадной, ироничной или полной яда. Нет, наоборот, такую улыбку я видел крайне редко. Улыбку, полную любви и даже обожания. Девушка подняла брови. — Что? — Тебе очень идет быть доброй, — ответил я, заставив супругу надолго задуматься. — Жаль, что в данный момент Эвель не пара для Ольги, но думаю, что с этим можно будет что-то сделать. — Учитывая, как быстро он прогрессирует после снятия тобой ограничений, ты прав, — отвлекшись от непривычных мыслей, — ответила Мария. — Если в этом году он возьмет седьмой ранг, сможет претендовать на баронство, а это уже не слишком большой мезальянс. Я поговорю с ней. Может, если Ольга раскроется, то мы сможем что-нибудь придумать. К слову, где твой приятель? Свадьба через три часа. Если б я знал, — усмехнулся я и покачал головой. В самом деле ситуация накалялась. Еще утром Алексей позвонил мне, сообщив, что они уже в пути и скоро будут, и что никакие сроки сдвигать не надо, и все же отсутствие жениха несколько напрягало. Как бы не пришлось менять жениха и невесту. Хотя у нас на сегодня... Такой сценарий тоже прорабатывался. После длительных споров его первосвященство все же согласился на проведение двух бракосочетаний в один день, и это позволило собрать нам небывалое количество гостей. Правда, свадьба должна была состояться не с Ингой и Ангелиной, а вначале брак Лехи и Кати, а потом наш с княжной Меньшиковой. Свидетели тут же пойдут под винец. — К слову, у меня есть отличная идея по поводу кандидатов в ваши свидетели, — улыбнулась Мальвина. И вот эта ее улыбка была уже до боли знакомой и не предвещающей ничего хорошего. — Что ты задумала? Помни, мы договаривались. — Ой, ну что ты сразу начинаешь? — скуксилась Мария. — Раз вы станете свидетелями на свадьбе Рублевых-Пожарских, а мы собираемся свести Ольгу и Узкоглазого, почему бы и не сделать свидетелями их? — Тарану... «Только не скажи такое. Это как минимум неприятно», — покачал я головой. «Но идеи здравые Они оба не женаты». «Отлично. Тогда я пойду творить историю, но свидетелем на свадьбе с Ингой будет Михаил. Договорились?» Я кивнул, и Мальвина, чмокнув меня в щеку, ушла общаться, а меня тут же перехватили княжичьи соратники. Краем глаза я отслеживал, как Мария поговорила с несколькими аристократками, и одна из них, стоило супруге отойти, тут же подбежала к Вяземской и что-то зашептала на ухо. Судя по тому, как Ольга раскраснелась, информация вызвала у нее явное оживление. Подготовка шла своим чередом, отремонтированный особняк уже был до отказа забит гостями, и народ постоянно поглядывал во двор, куда должны были сесть транспортники, по такому случаю выделенные Суворовыми. Само венчание должно было пройти в храме Христа Спасителя, а затем, спустя всего час, второе в церкви при зимнем. Многие гости могли рассчитывать на приглашение и туда, и туда, но были и такие, которым придется остаться в храме. Все же зимний дворец — не то место, куда можно пустить всех. требования безопасности и соблюдения традиций. Вот только корабли почему-то запаздывали, как и жених. «Дальние радары обнаружили движущуюся в сторону Петрограда эскадру из семи судов, до легкого крейсера включительно», — негромко сказал Константин, подойдя вплотную. «На связь не выходят, но идут прямым курсом сюда. Даже ветер игнорируют». «Продолжайте попытки связаться на всех частотах. Предупредите Суворовых», — немного подумав, приказал я. «Если не отзовется, поднимайте перехватчики». «Понял, сделаем», — ответил Багратион и, чуть отойдя тут же, связался с кем-то по рации. Несмотря на то, что он фактически уже неделю исполнял обязанности начальника тайной канцелярии, Константин принял близко к сердцу провал своей операции и теперь носился со мной словно наседка. Доля его вины в произошедшем, безусловно, была, хоть и не такая уж большая, но все же он вместо помощи мне решил схватить главного, по его мнению, заговорщика. «Смотрите, идут на посадку», — сказал один из княжичей, стоявший у окна через 15 минут. Я прислушался к собственным ощущениям и понял, что совершенно не чувствую угрозы. По крайней мере, пока мне ничего не угрожало. Подойдя к прозрачным балконным дверям, я с удивлением понял, что в небе над особняком зависло сразу семь судов и ни одного знакомого. А вот их расцветка... Большая часть кораблей, кроме одного, явно выкрашенного в спешке, не отличалась разнообразием. Шесть черных посудин, явно пиратского происхождения и белый легкий крейсер, который как раз и шел на посадку. Чем ближе снижался, тем отчетливее я видел следы спешной переделки и сварки. — В последний момент успел, — недовольно проговорила Мария, выглянув в окно. — Невесты уже заждались. — С корабля на бал, — усмехнулся таран, подошедший ближе. — Ох, достанется Лехи, чувствую. Ленка будет в ярости. «Ну, зато он весь в белом, и на белом коне», — с улыбкой ответил я соратнику. «Образцовый принц, насколько это возможно. Одаренному коню в зубы не смотрят». «Надеюсь, он хоть до храма дотянет», — покачала головой Мальвина. «Пора?» — «Пора», — согласился я, и, вернувшись на балкон над бальным залом, постучал по бокалу ложечкой. «Дамы и господа, с радостью сообщаю вам, что все виновники торжества, наконец, в сборе, и мы можем отправляться». Прошу всех приглашенных на свадьбу графа Рублева в хол. Люди внизу засуетились, ненадолго поднялся гомон, но уже вскоре, разбившись на пары, гости начали выстраиваться перед выходом во двор, где нас ждал транспорт. Мы с Марией и Ингой летели отдельно, под усиленной охраной. А вот Ангелину я не видел с самого утра. Ее забрала к себе Екатерина, обещав вернуть невесту только в церкви Зимнего дворца. Бракосочетание Рублевых пройдет без нее. Путешествие оказалось максимально безопасным, быстрым и даже скучным. Хотя я ни на секунду не ослаблял внимания, держал сферу защиты, прикрывающую все судно, кроме двигателей. Сейчас это стало еще проще. Не освоил стихийные формы конструктов. Так у меня еще все впереди. Единственное, что меня напрягало — смерть товарищей. Увы, мертвых уже не вернуть. «Патриарх всея Руси Филарет», объявил зычным басом служка, и большинство собравшихся в зале поклонились. Даже Мария сделала Книксон, Никсону и лишь я встретил патриарха прямым взглядом и легкой улыбкой. Все же за прошедшие недели наши отношения изменились. Можно сказать, мы стали знакомы. Сыны и дочери, сегодня мы собрались, чтобы совершить одно из важнейших таинств в жизни каждого человека — таинство брака. Начал свою проповедь Филарет, и никто, не то что перебить, зевнуть не решался. Хотя, может, просто внимательно слушали, ведь говорил он вещи правильные. «Нервничаешь?» — спросил я у Лехи, который то и дело поправлял свой белый мундир, пошитый явно с расчетом на полковничьи погоны, но сейчас украшаемый лишь гербом нового рода Рублевых. «Немного», — ответил товарищ, вновь одернув рукава, но потом едва слышно простонал. «Да кого я обманываю? Конечно, нервничаю». — А вот не надо было опаздывать, — ответил я, и граф Рублев заметно сгорбился. — Выпрямись и улыбайся. Недаром ты весь в белом, считая, что сегодня ты, наконец, достиг своей цели. — Это точно, — вновь заулыбавшись, — ответил Леха. — У меня, по крайней мере, этих целей будет не больше одной, иначе Лена меня прибьет. — Ну так не давай повода, — ответил я, сделав вид, что пропустил его шпильку мимушей. — Если б я был султан, три жены — это много или мало? Тут с одной ты иногда справляешься с большим трудом, а три... Невеста, ее сиятельство, великая княжна Пожарская, объявил глашаты, и створки одного из боковых выходов храма, отворились, впуская Елену в сопровождении Инги. Надо признать, подготовили ее на славу. Платье с пышным рукавом, чтобы скрыть выдающуюся мускулатуру, глубокое декольте, чтобы отвлечь внимание от всего остального, и почти прозрачная фата. Ну и о Лехе тоже подумали. Не стали наряжать невесту в туфли на высоком каблуке, иначе он оказался бы на голову ниже. Алексей громко сглотнул и двумя пальцами поправил воротник, словно тот мешал ему дышать. Я же похлопал товарища по плечу, подбадривая. Думал поправить потоки праны, чтобы сделать его увереннее, но потом отказался от этой мысли. Это его жизнь и его супруга. Пусть эти мгновения будут для них самыми естественными. «Готов ли ты...» «Раб Боже, Алексей! Взять в законные жены!» — спокойно и размеренно ввел ритуал Филарет. «Да», — вытянувшись по струнке, — сказал Леха. «Да», — несколькими секундами позже выпалила Елена Рублева-Пожарская. А уж когда настала очередь целовать невесту, думаю, через порог отвоеванного урода Шереметьевых особняка именно она перенесет жениха. Впрочем, Это никого не смущало, и шепот влюбленных потонул в аплодисментах и криках гостей. А спустя два часа настала наша с Ангелиной очередь. Гостей на свадьбе было куда больше, ведь попасть на нее хотели все сторонники цесаревича, коих после разрушительных военных игр оказалось значительно больше, чем я думал и рассчитывал, но в церковь Зимнего дворца допустили лишь самых приближенных, включая новобрачных Рублевых и Тарана. Ольгу увели несколькими минутами ранее, чтобы она могла сопровождать невесту, а когда после короткой проповеди Филарета распахнулись золотые врата перед невестой, странное ощущение. Всего несколько часов назад я был готов подшучивать над Лехой, нервничающим перед свадьбой, а сейчас, при виде Ангелины, идущей ко мне под руку с регентом, и в сопровождении Ольги и моей матушки, сердце словно замерло и начало болеть, пропустив несколько ударов. Пришлось напомнить себе, как нужно дышать. Все в мире перестало для меня существовать. И речь патриарха, и стоящий рядом соратник, и даже недовольно глядевшая Мария. Пусть всего на несколько секунд, но в мире остались только я и моя Ангелина. Теперь уже точно моя. «Объявляю вас мужем и женой», — услышал я слова Филарета. «Можете поцеловать невесту». Осторожно подняв прозрачную фату, я нежно поцеловал свою вторую супругу, и зал вновь взорвался аплодисментами, напоминая, что мы тут не одни. Но, несмотря на мои опасения, первой поздравить нас подошла Мальвина. «Поздравляя с официальным становлением частью нашей семьи», — улыбнулась она, взяв руки Ангелины в своей ладони. «Теперь мы трое, одно целое. А скоро еще четвертинка появится, так что давайте эту неделю проведем вместе». Для начала неплохо бы соблюсти правила приличия и проводить гостей, улыбнувшись, заметила Екатерина, подойдя к нам. «Поздравляю тебя, сынок. Будьте счастливы. В нашем мире и в нашем положении жениться по любви — непозволительная роскошь. Хотя я и не одобряю многоженство, но рассчитываю, что вы как можно скорее наплодите мне карапузов в двойном размере, и я стану самой счастливой бабушкой на свете. Мой подарок». «Мы обязательно займемся этим вопросом». Не стал я разочаровывать императрицу-мать и принял из ее рук небольшую шкатулку. «Но чтобы Мария была первой», — тут же заметил Петр, подошедший вместе со своей супругой. «Поздравляю тебя, Александр. Будьте счастливы, дети». «Спасибо, ваше сиятельство», — поклонилась как равному Ангелина. «Кажется, от такого жеста у него даже нервный тик начался. И все же он взял себя в руки». «В качестве свадебного подарка», — сказал Петр, передав мне золотой конверт с документами, — «пора заканчивать нашу затянувшуюся вражду. Теперь ты законный супруг Княжны Меньшикова, и в качестве жеста доброй воли я отказываюсь от притязания на ее долю наследства». «Хм, «Благодарю», — чуть нахмурившись, ответил я. «Но я бы его и так получил». «Через десять лет». «А все это время средства, получаемые из земель Меньшиковых, шли бы в мою казну», — усмехнулся Петр. «Но это мелочь. Никакого суда, равные доли, все по закону. 70 тысяч гектаров — два города. Что скажешь, взять «Все по закону», — подумав, кивнул я и пожал протянутую руку. «Суворовы получат свою долю?» — Безусловно, — заверил регент, и когда он отошел в сторону, я одним глазом заглянул в документы, на которых не хватало лишь моей подписи. Сам регент, Мирослав и Людмила его уже заверили. — Удивительное рядом, — пробормотал я. — Просто мы его дожали, — с улыбкой победителя сказала Мальвина, вставшая от меня по правую руку. Гости шли один за другим, поздравляя как лично, так и целыми семьями. И это многое значило. Признание Ангелины Меньшиковой от великих родов. Разошлась эта толпа глубоко за полночь. «Сегодня твое время», — поцеловав Ангелину в щеку, сказала Мальвина. «Но помни, я была и всегда буду первая». «Ты мне не дашь этого забыть, сестрица», — ответила моя вторая супруга, глядя вслед Марии. «Любимый?» «Да, любимая», — улыбнувшись, обнял я Ангелу. «Сними с меня уже, наконец, это платье». Взмолилась девушка, и, рассмеявшись, мы упали на кровать. Остаток ночи был только нашим, а утро... О нем мы старались не думать...